Об ангелах-хранителях. 26 мая 1934 года. Действительно, каждый человек имеет своего ангела-хранителя. Но следует понимать его не как какое-то отдельное существо из высших сфер, но как наш собственный дух, нашу высшую триаду или наше истинное индивидуальное Я, которое, увы, очень редко может заставить носителя своего прислушаться к своему голосу. Иногда голос этот определяют как совесть, но, конечно, многие имеют друзей или родственников, раньше их перешедших за черту, которые иногда вмешиваются в их жизнь, помогая и направляя их. Истинными ангелами-хранителями человечества следует признать великих духов, иерархию светлых сил, великое сокровенное братство, вечно стоящее на страже человеческих духовных нужд и эволюций. Некоторые из этих ангелов-хранителей, конечно, в редчайших случаях, становятся руководителями отдельных личностей, но луч их постоянно устремлен в неослабных поисках новых, пробудившихся сознаний и загоревшихся сердцем, чтобы поддержать и направить их. Но в наш век к прискорбию ангелами-хранителями большинства стали темные одержатели низших сфер, голос которых легче воспринимается, ибо он никогда не идет разрез с нашими земными вожделениями, но горе допустившим такое приближение.